Глава без номером. Тут какая-то ошибка, сказал генерал. Мы зашли в тупик. Взглянем еще раз на карту. Ничего не могу понять. Перепутаны обозначения высот. По-моему, план расположения могил набросали наспех в разгар отступления. Может быть. Перекопаем еще раз немного правее. Куда ведет проселочная дорога? На территорию кооператива. Попробуем еще раз вон там? Бесполезно. Чертова глина. Все равно нужно попробовать еще раз, правее. Эта дорога никуда нас не приведет. Черт знает что. Ну и грязь. И все без толку. Их шаги и обеспокоенные голоса стихли в поле. Глава третья. Через три недели они вернулись. Был вечер. Их защитного цвета автомобиль остановился у входа в отель Дайти под высокими елями. Генерал вышел первым. Вид у него был усталый, и измученный. У него даже заострились черты лица. По крайней мере, так казалось в красном свете гостиничной рекламы. Его взгляд упал на машину. Хоть бы грязь стерли с неудовольствием подумал он. Но ведь они только что спустились с горы, шофер не был виноват. Он знал это и все-таки не мог скрыть раздражения. Генерал быстро взбежал по ступенькам, взял письма, пришедшие на его имя, заказал телефонный разговор с домом и направился в свой номер. Священник тоже пошел к себе. Через час они сидели за столом в зале первого этажа. Оба приняли ванну и переоделись. Генерал заказал фернет — легкий алкогольный напиток темного цвета с горьковатым привкусом. Священник попросил какао. Была суббота. Снизу из таверны доносилась музыка. Время от времени в конце зала показывались молодые парочки. Они проходили через зал в таверну и обратно. В холле тоже было людно. Темные шторы и массивные кресла — Придавали залу солидность. «Вот и кончился наш первый маршрут», — сказал генерал. «Слава Богу! Как вы думаете, мы успеем завершить все это за год, как предусмотрено?» «Неизвестно, с какими трудностями мы еще столкнемся и какая будет погода», — ответил священник. «Но как бы то ни было, через год к этому времени мы уже должны закончить». «И я на это надеюсь», — сказал генерал. — Сначала обследуем пригородные зоны, но тяжелее всего нам придется в селах, особенно в дальних горных краинах. — Вам лучше знать, — сказал священник. — В горах нам придется туго. Я тоже так думаю. Им тоже туго пришлось в горах. Это верно. Завтра я снова займусь картами и составлю план нашего второго маршрута, лишь бы погода не испортилась. Ничего не поделаешь, осень. Священник неторопливо пил какао. А он красив, — подумал генерал, украдкой разглядывая чеканный профиль священника. Неужели, черт возьми, у него что-то было с вдовой полковника? Между ними наверняка что-то было. Она была красива, а на пляже казалась просто ослепительной. Когда он упомянул имя священника, она покраснела и опустила глаза. «Что же между ними было?» — снова спросил себя генерал, не отводя глаз от лица священника. «А ведь полковника З. мы так и не нашли», — сказал он с беспокойством. «Может, еще найдем?» — сказал священник и потупился. — Я верю, мы найдем его. — Это трудно. Обстоятельства его исчезновения неизвестны. — Трудно, — сухо согласился священник. — Но мы ведь только начали. У нас еще достаточно времени. — Что же у него было с вдовой полковника, — подумал генерал. Любопытно, насколько далеко может зайти этот святой отец в отношениях с женщиной. — Мы должны найти останки полковника во что бы то ни стало, — сказал генерал. — Он единственный из старших офицеров, чей прах не перевезен на родину. Остальных давно уже нашли. Его семья так этим обеспокоена, особенно супруга. — Да, — сказал священник, — она очень обеспокоена. Вы видели прекрасный мраморный склеп, который воздвигла полковнику и его семья? Да, сказал священник. Мне показали его перед нашим отъездом в Албанию. Величественный памятник, вокруг красные и белые розы, сказал генерал. Только самой могилы нет. Священник не ответил. Они помолчали. Генерал пил фернет. Он вдруг почувствовал себя одиноким, одиноким среди солдатских могил. Черт побери, как раз о братских могилах-то он и не хотел вспоминать. Довольно они со священником насмотрелись на все это за три недели. Теперь ему нужно забыть о них, не думать об этом. Он хотел расслабиться, развлечься. Но как можно развлечься, когда напротив сидит и молчит мрачный, как ворон, священник? Он бы, например, с удовольствием вечером потанцевал, но это невозможно. Ведь он генерал иностранной армии и, кроме того, выполняет возложенную на него правительственную миссию. И какую скорбную миссию! Его охватило уныние. А может, он просто устал? И какие вообще могут быть для него танцы в стране с солдатами, которые бились насмерть его солдаты? Да. Он очень устал. От всех этих разбитых ужасных дорог, от залитых водой могил, одиноких или образовавших целые кладбища, от всей этой осточертевшей грязи полуразрушенных укреплений, от дотов, да и от солдат остались одни скелеты. Вдобавок путаница с могилами солдат других армий. Протоколы, квитанции для представителей министерства — Подтверждение в банк о переводе валюты. Как все перемешалось. Особенно трудно было различить убитых из разных армий. Свидетели часто противоречили друг другу. Старики путали события разных войн. Точных данных не было. Только земля знала правду. Генерала опрокинул еще рюмку. «Большая армия», — сказал он медленно, — словно самому себе. Огляделся вокруг. Напротив сидела парочка, похоже, жених с невестой. Они больше смотрели друг на друга, чем разговаривали. У юноши был череп правильной формы, большой выпуклый лоб и довольно массивная нижняя челюсть. — Альпийский тип, — подумал генерал. За стойкой стоял официант, Его круглая голова, казалась застыла между двумя блюдами с апельсинами и яблоками. Вошел невысокий мужчина с портфелем в руках и сел за столик рядом с радиоприемником. «Как всегда», — сказал он официанту. Пока официант варил кофе, невысокий мужчина достал из портфеля толстую тетрадь и принялся писать. Когда он затягивался, сигаретой, щеки у него западали, четко обрисовывалось строение челюстей. Нижняя челюсть была не тяжелой и не выдавалась вперед. — Да, вот они, албанцы, — сказал генерал, словно продолжая прерванный на полуслове разговор. — Совершенно обычные люди. Даже трудно представить, что во время войны они становились похожи на диких зверей. О, видели бы вы их на войне. Подумать только, ведь их так мало. — Не так уж и мало, — сказал священник. Вошел еще один человек с выпуклым лбом. «Что за чертова работа выпала на нашу долю?» — сказал генерал. «Когда я смотрю на человеческое лицо на улице или в кафе, то невольно отмечаю особенности строения черепа. Вы меня понимаете? Очень часто на плечах у людей я вижу не головы, а черепа. Что же это за чертова работа, а? Простите, но мне сдается, вы пьете несколько больше, чем нужно». Участливо сказал священник и посмотрел на него. Серые глаза священника напоминали генералу экран телевизора, стоявшего в конце зала. Словно телевизор, который никогда не включают, — подумал генерал. Он принялся разглядывать прозрачную рюмку, вертя ее в руках. — А что мне, по-вашему, делать? — спросил он нервно. — Что вы мне посоветуете? Может быть, мне позировать перед... Фотоаппаратом, чтобы потом, когда вернусь, показать жене фотографии. Или завести дневник и записывать интересные случаи. Что скажете, а? Я не говорил ничего подобного, я только сказал, что вы много пьете. А мне непонятно, почему вы не пьете. Просто странно. Я никогда не пил спиртного, сказал священник. Тогда странно, почему вы не начали пить сейчас. Пить каждую ночь, чтобы забыть увиденное днем... «А зачем мне забывать то, что я вижу днем?» — спросил священник. «Потому что у нас одна родина с этими несчастными». Генерал ткнул пальцем в свой портфель. «Вам их не жалко?» «Не оскорбляйте меня», — сказал священник. «Я тоже патриот». Генерал улыбнулся. «А знаете что?» — сказал он. «Я заметил, что наши разговоры напоминают скучные диалоги современных драм». Священник тоже улыбнулся. «Ничего не поделаешь». Так или иначе, любые разговоры напоминают отрывки из драм или комедий. — Вам нравится современный театр? — В общем, да. Генерал посмотрел ему в глаза. — Бедные мои солдаты, — сказал он, неожиданно, словно проснувшись. — У меня болит душа за них. Словно я подобрал чужих брошенных детей. Таких детей иногда любят сильнее, чем своих. Что я могу сделать для них? «Как отомстить?» «И у меня болит душа», — сказал священник. «Она просто выжжена ненавистью». «Мы бессильны, несмотря на все наши списки и протоколы. Мы бредем и бредем вслед за их смертью, выискиваем их по одному. Как могло случиться такое?» «Судьба?» Генерал кивнул. «Опять словно в драме», — подумал он. Этот священник, похоже, сделан из металла. А все-таки очень любопытно знать, насколько стойк он был с очаровательной вдовой полковника. Пробормотал он про себя, не сводя глаз с его лица. Он попытался представить, как мог себя вести священник с такой женщиной, как она. Как он снимал свое черное одеяние. Священник ей действительно нравился? Или это был просто флирт? Если между ними что-то было, а какое мне дело в конце концов? Он прислушался к звукам радиоприемника, стоявшего в зале. Албанский язык казался ему грубым. Он столько раз слышал, как говорят албанские крестьяне, помогавшие им скрывать могилы. И все эти убитые наверняка слышали этот роковой язык, подумал он. Теперь, похоже, передавали новости, потому что диктор повторял и знакомые слова «Тель-Авив», «Бон», «Лаос». «Много на свете разных городов», — подумал он. И снова ему вспомнились солдаты других армий, воевавших в Албании. Проржавевшие жестяные таблички, кресты, камни, криво нацарапанные имена. Многие могилы были без табличек, У большинства вообще не было могил. Их сваливали в общие ямы, прямо в грязь. Часто неизвестно было даже, где эти ямы находятся, убитые значились только в списках. Останки одного солдата они обнаружили в музее крошечного городка на юге страны. Музей организовали несколько энтузиастов. В древней городской крепости, в подземелье, они нашли, помимо прочего, останки человека. Во всех городских кофейнях доморощенные археологи выдвигали самые разнообразные гипотезы по этому поводу. Двое из них даже написали довольно смелую, хотя и не очень убедительную статью, и собирались опубликовать ее в каком-нибудь журнале, когда в городок прибыла группа, занимающаяся поисками останков военнослужащих. Эксперт случайно заглянул в музей и сразу опознал скелет по медальону. В статье археологов об этом медальоне высказывались две гипотезы. Медальон — либо украшение, либо монета римских времен. Спор был решен экспертом после посещения музея. Одно было непонятно, как мог забраться солдат в глухие лабиринты крепости и зачем. — Кто же был этот солдат? — спросил генерал. — Какой солдат? — Ну, тот из крепости. — Ах, да... — Мы ведь опознали его, — сказал священник. — Опознали, — сказал генерал, — но мне хотелось бы знать, не было ли на него персонального запроса семьи. — Нас о многих персонально просили, — сказал священник. — Разве всех упомнишь? — Это верно. Там множество похожих имен. Я просто не в состоянии держать в голове все эти бесконечные списки. — Обычный солдат, — сказал священник. «Да и зачем мне все эти имена и ненужные подробности?» — спросил генерал. «В конце концов, какое может быть имя у груды костей?» Священник кивнул, словно соглашаясь с ним. «У них имена должны быть одинаковые, как и медальоны», — продолжал генерал. Священник не ответил. Из таверны доносилась музыка. Генерал курил, не переставая. «Они убили ужасно много наших». Сказал генерал, как сквозь сон. Несомненно, но и мы тоже много убили. Священник промолчал. И мы тоже убили достаточно, повторил генерал. Их могилы повсюду. Если бы тут были могилы только наших солдат, какой это был бы позор для нас. Священник покачал головой, и трудно было понять, согласен он или нет. — Хоть какое-то утешение, — сказал генерал. Священник снова покачал головой. — Я вас не понял, — сказал генерал. — Разве это не утешение для нас? Священник развел руками. — Я верующий, — сказал он. — Я не могу одобрить убийство. — Ох, — протянул генерал. — Дрались мы с ними насмерть. Воевали они, черт возьми, здорово. Это вполне объяснимо, сказал священник. Это вовсе несознательная храбрость. Все дело в их психике. Не понял, сказал генерал. Очень просто, продолжал священник. На войне одни повинуются разуму, другие инстинкту. Да, албанцы отсталый и дикий народ. Новорожденному кладут в колыбель ружье, так что ружье со дня рождения становится неотъемлемой частью их бытия. «Похоже, что они и зонтики носят, словно винтовки», — сказал генерал. «Оружие с самого детства — часть их бытия», — продолжал священник. «Оно чуть не сколыбели и формирует психику албанца». «Это интересно. И естественно, что человеку хочется свою любимую вещь употребить в дело. А для чего лучше всего можно использовать винтовку? Чтобы убивать людей», — сказал генерал. «Вот именно». Албанцы всегда испытывали удовольствие, когда убивали сами или когда убивали их. Когда им не с кем было воевать, они убивали друг друга. Вы слышали про их обычай кровной мести? Да. Воевать их заставляет древний инстинкт. В мирное время они становятся вялыми и сонными, словно змеи зимой. Только на войне они в полной мере демонстрируют свою жизнеспособность. Генерал кивнул. Война — нормальное состояние для этой страны. Албанцы на войне злобны, агрессивны и чрезвычайно опасны. Другими словами, этот народ со своей жаждой уничтожения или самоуничтожения обречён на вымирание, — сказал генерал. Разумеется. Генерал выпил ещё, язык у него заплетался. Вы ненавидите албанцев? Вдруг спросил он. Священник печально улыбнулся. «Нет. Почему вы так решили?» Генерал наклонился к нему, священник поморщился, почувствовал запах спиртного. «Как это почему?» — тихо сказал генерал. «Мы оба их ненавидим, но пока не признаемся в этом».